Голова вторая. Пацаны с района. Неловкая затянувшаяся пауза. Триамбалы и седой мужик с сигаретой во рту смотрят друг на друга. На меня пытаются понять, что вообще происходит. Можно сказать, что мой приказ — вышвырнуть бугая, неудачная шутка, и разрядить обстановку. Не играть с огнем, но без радикальных мер Я никогда не добьюсь никакого влияния. Раз у меня есть знания из будущего, которые помогают всем присутствующим зарабатывать деньги, значит, я могу диктовать свои правила. А с сегодняшнего дня они такие. Никто не имеет права дерзить 11-летнему пацану. Ты чё, фраер? Поднимается с места зигзаг. Стол скрипит от его мотивации поскорее оказаться возле меня. Амбал подходит и хватает меня за горло. Рамсы попутал. Спрашивает он: "Я чувствую запах дешёвого одеколона". Ноки, признашу я прозвище своего поддельника. "Отпусти мальчика зигзаг", приказывает Ина Кинти. Снова пауза. Сейчас внутри всех присутствующих борются несколько сущностей. У большинства это гордыня и алчность. Нужно выбирать между тем, чтобы подчиниться какому-то мальчишке, и тем, чтобы обеспечить свою безбедную старость. Пальцы на моей шее медленно разжимаются. «Да пошел ты!» Зло рычит зигзаг и плюет мне под ноги. «Продолжаем играть, парни!» Мой обидчик садится на место и берет карты в руки. «Пойдем, Костя, поговорим». Нокия кладет руку мне на плечо. Но я не двигаюсь с места, ничего не говорю, просто стою и смотрю на зигзага. Ладно. Инакенть вздыхает. Кирпич, кролик. Покажите Зигзагу, где выход. Быстро. Добавляет Седой, когда парни медлят. Дальше всё происходит очень быстро. Два балла поднимаются с мест, окружают Зигзага и хватают его под руки. Тот стоит и пытается вырваться, толкает своего друга, и уже после этого ему прописывают несколько ударов. Заламывает руки за спину. И выводит из гаража. Снаружи происходит драка. Вопли, удары в металлическую дверь гаража, отборный мат. Но я знаю, что проигравшим в любом случае будет тот, кто не увидел во мне никого, кроме маленького мальчика. Мы дожидаемся, когда Кролик с кирпичом вернётся и закроет дверь. Тогда я киваю и прохожу в каморку на Кентия, оставляя его за спиной. Это что сейчас такое было, чёрт возьми? Ноки вернулся спустя несколько минут и поставил ведро в угол. Зигзаг был верным человеком. Я всё это время рассматривал плакат с обнажённой девицей, висящей на стене. Наступает новый этап в наших отношениях, Ноки. Я взял стул, на котором фотографировался когда-то на билет школьника, развернул его так, чтобы навалиться локтями на спинку и сел. Присаживайся. Разговор будет долгий. Мой подельник прошёл к своему столу, упал на стол и встал между белоснежных зубов сигарету. Прикурился. "Удиви меня", сказал он, растаяв в руке и выдохнул дым. "Судя по деньгам, которые поступают на мою сберегательную книжку, дела с бизнесом идут хорошо. Иначе ты не за что бы не выставил одного из своих верных людей на улицу несколько минут назад". И на Кенти широко улыбнулся. Ты мне нраешься, Костя. А деньги, которые приносит твои идеи, нравятся мне ещё больше. Настолько, что я готов продать собственных друзей. Поэтому мы с тобой и сотрудничим. У тебя есть то, что нужно мне, а у меня то, что тебе. Я поменял позу, потому что рёбра снова стали ныть. Но я приехал поговорить о другом. Ты знаешь, что такое справка по форме Ф112? Только не говори, малец, что ты замахнулся на создание собственного клана. Скептически хохотнул мой поддельник. Даже если я смогу подделать этот документ, тебя очень скоро выведут на чистую воду. Как только глава городских кланов пронюхет о том, что их подпись появилась там, где они её не ставили. Аристократы просто истребят нас всех и спрашивать не будут. Остановись, Ноки, остановись. Теперь улыбнулся я. Всё будет по-честному. Я уже собрал, можно сказать, три подписи. И будь уверен, соберу оставшиеся. Мужичок поднял брови, широко раскрыв глаза, одобрительно покивал и затянулся. Значит, скоро появится первый клан, в котором будут не только аристократы? спросил он. Больше. Появится первый клан, частью которого будут не только бастарды, Но и простолюдины, не так, как сейчас, когда обычный парни выполняет грязную работу, но вынуждены прятаться в тени. Постардые аристократы простолюдины, все, кто будет верен мне, смогут присоединиться. Мы создадим целую империю внутри империи. Понимаешь? Какая у тебя родовая способность? Внимательно посмотрел на меня Нокия и согнулся на стуле, чтобы заглянуть мне в глаза. «Вундеркинд? Что-то, связанное с мозгами, да?» «Нет», — серьезно ответил я. «Но проблему ребенка нам тоже нужно решить. Мы должны сделать так, чтобы 11-летнего пацана слушали, словно я авторитет со стажем. Для этого все эти правила. Любой, кто посмеет дерзить мне, навсегда лишается возможности быть рядом, без возможности прощения. Он утрачивает доверие, и он не может быть виноват. И становится нашим врагом навсегда, понимаешь? Нужно создать тебе репутацию. Понимаю. Говори, что я должен сделать? До начала. Мне нужен герб рода Ракицких. Ты знаешь, как я могу его заполучить. Разговор с Нокиа продолжался несколько часов. Мы говорили о том, что нам нужно новое место, где будут собираться верные люди. О том, что я должен получить герб, который есть у всех аристократов. и который присваивает семье звание знатный род. Я подкинул ещё несколько идей бизнеса из будущего и попросил реализовать их в самое ближайшее время. 10 миллионов пошли на создание собственного клана, сами себя не заработают. Но мы не обошли стороной и дела насущные. Значит, у тебя есть подписи Электроников, Щитников и Райкина? спросила Накентий. Докуриваю уже десятую сигарету. Да. И мне нужно заявиться на подпольный турнир Морозовых. Это следующая просьба. Хм. Нокиа помотал головой. Я не буду спрашивать о том, как ты собрался там побеждать, потому что ребёнка туда всё равно не пустят. А я не ребёнок, уверенно ответил я. Чего? Я карлик, Нокиа. Не похоже? Я стал И нарочно обернулся вокруг себя, словно демонстрировал новый костюм. Мой поддельный кнев показал свои белые зубы. Хитро. Но он поводил ладонью у лица. Что с этим делать? Я буду в маске, ответил я, вспонив про маску клоуна, который держал в сумке со шмотками на стоянке, где стоит мопед. Или там досмотр, как в аэропорту? Нет. Задумался Нокия. Нет. Я думаю, дело может выгореть. Я договорюсь обо всём и пришлю тебе на пейджер даты и время начала турнира. А ты уж не подводи, малец. Мне твои мозги нужны в голове, а не размазанные по рингу. За меня не переживай, Нокия. Я не самоубийца. Мы сидели, можно сказать, с моей правой рукой ещё некоторое время, пока не решили последние вопросы. Я попросил сделать справку об освобождении от учёбы, подыскать мне квартиру в нужном районе, найти способ забрать все мои вещи из прежнего дома и перевести их на новое место. Теперь, пока не получу собственный герб и не зарегистрирую клан, я должен залечь на дно. Как бы ни скучал по тому, что происходит в школе, и как бы мне ни хотелось провести время со своими друзьями. И на Кентио Челси мои рекомендации, и очень скоро отбыл решать вопросы. Я же отправился обратно на городной массив, где весь вечер читал небольшой томик про родовую способность искателей. Время прошло незаметно. Я ел варенье прямо из банки, пил вкуснейший чай и доедал домашние пельмени. Не по себе было лишь два раза. Первый, когда Матильда подралась с кошкой моего репетитора, и нам пришлось их разнимать, а второй когда у Георгия Вольфовича случился приступ икоты. Я напрягся от возможности своей внезапной смерти, но коллекционер быстро заел свой недуг, чем вызвал у нас обоих приступ смеха. Видимо, от последних событий я был так напряжен, что мне нужен был этот вечер для перезагрузки. На следующее утро пришло сообщение на пейджер. Писал Нокия. Он назначил мне встречу по определенному адресу и пояснил, что все решил. Так я позавтракал, оделся и поехал на улицу Металлистов 45. Взгляни на это здание, босс. И на Кенте Широколо обнолся, растаял руки и отошёл в сторону. Я бросил взгляд на двухэтажный кирпичный дом. Я помню это место. Раньше тут был рынок, на втором этаже, скорее всего, какие-то офисные помещения. Но на первом всегда можно было купить свежего мяса, молока, овощей и фруктов. и хлеба. Зайдём? Мы шли между брошенных холодильников и прилавков. По полу ещё бегали тараканы. Так что мы будем тут делать? нетерпеливо спросил Нокия. Автомойка. Чего? Здесь будет автомойка? А всех пацанов, моющих машины на дорогах в городе, нужно перевести к нам. Я остановился в центре помещения. Вот там сделаем большую дверь Чтобы могла заехать машина. С этой стороны тоже, чтобы она могла выехать. Мы будем принимать одновременно по 4-5 автомобилей. Парни будут набрасываться на них и мыть. Потом запускаем следующие 4. Сделаем график, установим цену, затем откроем сеть по всей Российской империи. Но тебе не кажется, что дело не выгорит? Засомневался на Кенти. Сейчас мы будем зарабатывать не столько, сколько хотелось бы. Но поверь мне, через несколько лет машин станет столько, что с каждой проданной франшизы мы будем получать в месяц не одну сотню тысяч. Франшизы? Не заморачивайся. Понял, кивнул Нокия. Ты здесь, босс? Оставьте на первом этаже место для небольшого гаража. На что бы ни бросалось в глаза. А на втором этаже будут офисные помещения. Мы оба еще раз медленно огляделись, каждый из нас представлял свою картину. Иннокентий пытался пофантазировать, как это все будет выглядеть, а я просто вспомнил, как выглядит эта автомойка через 20 лет, самая крупная и известная в городе моей прошлой жизни. «Ты снял мне квартиру?» — спросил я, когда понял, что время для гроссмейстерской паузы истекло. «Прямо напротив. Как ты просил?» Седой кинул мне ключи, и назвал адрес. И этот район не контролирует ни один клан? Нет. В основном тут живут бастарды и простолюдины, много алкашей, бомжей и наркоманов. Да ты и сам видел. Отлично. Значит, теперь мы возьмём под свой контроль весь этот район Ноки. Пацанам, которым до 13 лет, да и работы на мойке. Подросткам постарше место в курьерской доставке. Всех пожилых нужно пристроить в клининговую компанию, по возможности, молодых девчонок, устроив груминг-центр, женщин в детские игровые комнаты. И для всех должен быть один работодатель Константин Ракецкий из знатного рода. Значит, наша цель не просто заработать. Нет. Наша сила в людях. Каждый человек в этом районе должен знать, что мы защитим его и дадим работу. Сила нашего клана, не в одаренных и тем более не в аристократах, наша сила в самых обычных людях. Все сделаем, босс. Завтра же пришлю сюда бригаду для ремонта. Да, и все наши офисы тоже перенеси в этот район. Никому, кроме друзей, не понравится, что мы захватываем город. Поэтому пока я не получу все подписи, вести дела надо аккуратно, тихо и незаметно. Нокия явно был воодушевлен. Его глаза постоянно бегали, он поидёт, скилобался, а в конце даже пожал мне руку. "Я не знаю что-то за чёрт, Ракицкий", усмехнулся он. "Но мне чертовски нравится то, что ты затеял. Мы с моим подельником вышли с моей будущей автомойки в районе обеда. И на Кенте сел свой Toyota и уехал. Я остался стоять возле входа на старый рынок. Это самый неблагополучный район моего города. он такой сейчас и останется таким через 20 лет. Потому что именно здесь самая высокая конкуренция, как сказал Нокия, всех наркоманов, алкашей и бомжей. Уж не знаю, почему так сложилось, но в каждом городе есть такой, куда люди стараются не соваться, потому что именно здесь ты рискуешь остаться без телефона, кошелька, и еще хорошо, если тебя не забьют в подворотне. Мы с серым и жендосом... Всё детство путешествовали по городу. Просто заходили в первый попавшийся подъезд, звонили в дверь и убегали. Так нам было весело. Но в этот район мы никогда не совались. Уже не помню почему. Может, потому что боялись, а может, потому что чтобы дойти до него, нужно преодолеть пару километров промышленной зоны. А это не так легко, когда у тебя нет денег на проезд, и обратно ты можешь просто не успеть к ночи. Здесь есть несколько популярных городских точек. Магазин Родина, где куча продуктовых отделов, и даже есть прокат видеокассет. Рынок под названием Юпитер, расположенный в подземном переходе. Кинотеатр, который давно работает только как ночной клуб, и буквально через пару лет будет его самый расцвет. Парикмахерские, дешёвые закусочные и школы. в которых не учатся, а выживают. Лучшее место для того, чтобы найти верных друзей, но худшее для 11-летнего парнишки. Я перешел через дорогу и зашел в магазин. Скупился последние выпуски газет с объявлениями, набрал два пакета продуктов и отправился домой искать объявления какой-нибудь гадалки. Сниму порчу, отведу с глаз. Насколько помню, таких объявлений в этом времени хоть отбавляй. Я зашёл во двор и окинул его взглядом. Ничего необычного. Всё завалено снегом, есть качели и несколько турников, какой-то старичок хлопает ковёр, ещё один местный житель копается под капотом автомобиля. Есть разбитая хоккейная коробка, но там, похоже, давно не играют. В целом всё спокойно. Может из-за того, что сейчас все на учёбе, а с местной компанией подростков мне предстоит встретиться только Вечером я зашёл в свой подъезд и невольно выругался, потому что сверху слышны возбуждённые голоса. Похоже, какая-то компашка зашла погреться. И хорошо, если бы я жил на первом этаже, но 25-я квартира на третьем или на четвёртом. Так или иначе, познакомиться с местными мне предстоит сейчас. Надеюсь, что без приключений. Проходя через лестничный пролёт, С почтовыми ящиками я бросил взгляд на свой. Дверцы ящика погнута, а внутри лежит целая куча макулатуры. Почтальоны пихали её туда, как будто было непонятно, что в квартире давно никто не живёт. Я вытащил все газеты, письма, квитанции и закинул в пакет. Дома разберусь. Уже хотел пойти дальше, когда мой взгляд случайно упал на подоконник. Где разбросаны пустые шприцы. Они лучше всего говорили о том, где я теперь живу. Хм, да. Нужно привыкнуть к местному колориту. Пока я не искреню эту пакость отсюда. Я поднимаюсь выше. Голоса становится громче. Уже посчитав по количеству квартир на этажах и номерам на дверях, я понимаю, что мой новый дом на четвёртом этаже. Настраиваюсь на встречу с местными, потому что теперь точно знаю, что она неизбежна. Преодолевая очередной этаж, я вижу на лестничной площадке компанию подростков из трёх человек. Едва они замечают меня, замолкают. Смотрят, как медленно ступаю наверх, таща два больших пакета. "Здравствуйте", произносит один из подростков. Брит и наголо и синими мешками под глазами. Я останавливаюсь. "Доброго дня", отвечаю, окидывая их взглядом. Пропустите, смотря кто и откуда. Хмыкает второй из компании и широко улыбается. Вижу, что один из его передних зубов совсем сгнил. Невольно морщусь от увиденного. А вы из венка мата что ли? Искренне удивляюсь я или перепись населения? Улыбка медленно сползает с лица гнилозуба. Он снимает шапку, которая и так покрывала только затылок. Кладёт её на подоконник. и берёт оттуда нож охотничий в чехле и заляпанный белым порошком Какой-то коллекционный спокойно спрашиваю я Что шмыгает носом лысый Коллекционный нож спрашиваю или фуфуло поддельное которым вы тут народ пугаете